Добрые идеалы эсперантского братства не устояли перед классовой и партийной воинственной предвзятостью. Возможно, еще и потому, что со временем становились очевидными некоторые существенные слабости этих идеалов. В 20-е, да еще и в 30-е годы были такие энтузиасты, которые своих детей с младенчества обучали говорить прежде всего на эсперантах. Сказки Пушкина и басни Крылова читали им в эсперантических переводах. Впрочем, тогда уже было довольно много и оригинальных литературных произведений на эсперанто в стихах и в прозе. В 1936 году серьезная интеллигентная москвичка уверяла меня, что скоро появятся великие безнациональные писатели – эсперантистские соперники Данте, Шекспира, Толстого. И национальные черты в тематике или стилистике их творчества будут значить не больше, чем приметы флорентийского наречия в божественной комедии или московские интонации в войне и мире. Возражая на это, я доказывал, что интернационализм реален именно потому, что он интер, «между», то есть означает связь между реально существующими нациями, объединяет их, но не отрицает, не поглощает. А безнационализм и реален, как жареное мороженое. Эсперанто может и должно быть лишь удобным вспомогательным средством международного общения, вроде азбуки Морзе. Тогда я уже понимал, что искусственный язык как бы рационально не был бы построен, из каких бы прекрасных, благородных замыслов не возникал, все же остается живым бумажным растением. А живые языки растут естественно, то есть и свободно, и закономерно, однако по законам, не подвластным никаким рассудочным планам, растут, как ветвистые деревья, чьи корни скрыты в глубинах национальной почвы и подпочвы. Вопрос о национальной принадлежности впервые возник передо мною двадцатилетним комсомольцем, когда я получал свой первый паспорт. С тех пор я неоднократно задавал его себе по разным поводам и каждый раз явственно чувствовал и сознавал, что должен отвечать еврей. Потому что евреи считает меня большинство окружающих. И если бы я назвал себя русским, Это было бы одними воспринято, как беспочвенная навязчивость, другими, как трусливое отступничество, и теми, и другими, как своекорыстное стремление приспособиться к господствующей нации. В анкете в графе «Родной язык» я писал русский и украинский, а в графе «Национальность» — еврей. Различия между этими определениями Я не считал противоречи противоречием. Не видел в таком различии ничего неестественного. После войны вопрос о национальной принадлежности стал приобретать все большее значение и часто недобрую напряженность. Сегодня решение этого вопроса и всех связанных с ним проблем определяет своеобразный треугольник сил. Во-первых, анкетно-паспортный иррационализм административной генеалогии, во-вторых, иррациональные силы древних, стадных инстинктов и неприязни ко всему чужому инородному. и народному, и в-третьих, новейшие российские мифы, уснащенные многообразными рассуждениями об этническом генофонде и тому подобное. С тех пор, как возникло и стало нарастать движение новой эмиграции, вопрос о национальности советских граждан с еврейскими паспортами или даже таких, у кого есть еврейские родственники, вместо них самих решают другие. С одной стороны – почвенники, они же руситы, с другой – сиониты. И со всех сторон чиновники отделов кадров и те несметные обыватели – которые в российской шовинистской мифологии находят ближайшее убежище для своих обид, недовольств и комплекса неполноценности. Я никогда не слышал голоса крови, но мне внятен голос памяти. И в памяти сердца живут дедушка, бабушка и тетя, которых 29 октября 1941 года расстреляли в Киеве в Бабьем Яру, за то, что они были евреями. В памяти, в памяти сердца живут мать, отец, родственники, которые считали себя евреями до последней минуты жизни. А трелься от них, значил бы осквернить могилы. Юлиан Тувин писал о братстве по крови, не той, что в жилах, а той, что изжил. Поэтому во всех анкетах всем казенным вопрошателям и просто любопытствующим я отвечал. Отвечаю и буду отвечать. Еврей. Но себе самому, близким друзьям я говорю по-другому. И сейчас, решившись исповедоваться перед вовсе незнакомыми читателями, пытаюсь изложить, объяснить, как возникало и развивалось мое действительно национальное самосознание. Это развитие не было ни однозначным, ни прямолинейным. Много лет прошло с тех пор, как я покинул Украину. Еще больше с того времени, как отшумело детство. Но и сегодня даже самые любимые симфонии и концерты не имеют надо мной такой власти, как старые песни «Стоит гора высокая, а перед горою угай». Дивлюсь я на небо, тай думку гадаю. Запрягайте, кони, кони вороные. Ребенком я слушал и плакал, да и теперь иногда перехватывает гортань. Зимой 41-го, 42-го годов на северо-западном фронте, в заснеженных, замерзших лесах, на Валдайских высотах, мой друг Юрий Маслов получил письмо от отца из Уфы. Тода евакуюировал український вчений професор філолог Сергій Іванович Маслов вложил в письмо сыну новое стихотворение Владимира Сосюры Коли до дому я прийду годину радісну побідню я на коліно упаду і поцілую землю рідну сніги башківі влоги мов сльози падають години а у лице моє шумить Рыдая Виктор с Украины. Мы сразу же запомнили наизусть. Эти стихи я повторял вслух и про себя на фронте, И в тюрьме, и в лагере. За годы войны я не раз испытывал жестокое горе, Неутолимую боль, узнавая о гибели близких, Кровных и друзей. Знал и страх, и отчаяние, Но только два раза не удержал слез. 25 сентября 1941 года, когда услышал по радио сводку оверкоманда вермахта, ликующий голос врага, флаг со свастикой реет над Киевом. И в апреле 1944 года, когда впервые снова пришел на Крещатик, брел между халвами пепелищ и закопченными кирпичными скелетами. Узнавал и не узнавал, и плакал, не замечая встречных. «Киев. Нет на земле места для меня милее и краше. Хотя сейчас он и стал чужим. Я знаю, там властно хозяйничают чужие недобрые силы. Не хочу жить там. И понимаю Виктора Некрасова, который так любил наш Киев, так дивно писал о нем» а в 1974 году покидал его с горечью неприязненного отчуждения. Но при всем том, нет на всей планете уголка роднее, чем батько Киев. Днепро, и Лавра, и мосты, веселый Гомин, дзвин трамваю, по Бруку Ридному и ты, я счастья вищего не знаю, Украина... Страна моего детства и юности. По-украински разговаривала со мной няня Хима, рассказывала сказки, байки. Пела. Это она и мама пели те песни, которые навсегда останутся во мне. По-украински говорили ребята, с которыми я дружил, играл и дрался в селах, где работал отец. И он со своими друзьями и товарищами, агрономами, говорил по-украински. В школе и в университете я изучал украинский язык и литературу. Навсегда полюбил могучую поэзию Шевченко, поэзию и прозу Франко, Леси Украинки, книги Панаса кулиша Кацюбинского. И в новейшей украинской литературе я чувствовал себя на родине. Близки и необходимы были мне мудрые печальные драмы Миколы кулиша стихи Тичины, Зирова, Рыльского, Сосюры, поэтическая проза Хвыльевого, Яновского. До 1935 года я не пропустил ни одной новой постановки Леся Курбаса в театре «Березиль». Радовался каждому фильму довженко Первую постоянную работу я получил осенью 1929 года. Биржа труда подростков направила меня в вечернюю рабочую школу для малограмотных. Там я преподавал украинский и русский языки, арифметику, основы политграмоты и основы естествознания. Объяснял, что земля крути, крутится вокруг солнца, а не наоборот, и что люди произошли от обезьян. Часть моих учеников говорили по-украински, но было и несколько приезжих из России, а большинство изъяснялись на том смешанном русско-украинском наречии пригородов, которое можно по желанию отнести к любому из двух языков. Когда на паровозном заводе я был сотрудником заводской газеты и редактором цеховой многотиражки, то статьи и заметки писал только по-украински. Я был твердо убежден в необходимости украинизации. Социалистическая культура должна быть национальной по форме. В ту пору я и стихи сочинял только по-украински. Писал о далеком севере, куда наш завод отправлял тяжелые тракторы. Хне молою и мохом тайга, Стыгнетиша, ялина, соснова, И зеленого витру соледа туга. Тихо дыхает в хвойных дебровах. В гору из горы, в гору из горы, Десосин в архиве расчесают хмары, Радянский лес везут тракторы, Все наших хобзеповские коммунары. Украинские стихи я писал и позднее. Последний раз на фронте в госпитале Для кариглазой полтавчанки Сестры Танни уже мисто, в сире ночи, на дворе жовтый, дождь, вина. Але ж твои, кохана, очи, и голубиный смех девочий, як несподивана весна. Мои украинские верши были еще хуже, чем русские, хотя и лучше, чем те немецкие, которые я сочинял для листовок и звукопередач, чтобы агитировать немецких солдат.